На западе ночью ходят за далекие горы. Уже олеет восток. На глади океана появилась едва заметная спокойная зыбь и на ней золотые струйки. Белые чайки, поднимаясь выше, становятся розовыми. По бледной глади вод зазмеились пестрые, голубые и синие дорожки — это первые порывы ветра. Синих дорожек становится все больше. Ветер крепчает. На песчаном берегу Уже появляются перистые желто-белые язычки прибоя. Вода возле берега становится зеленой. Приближается целая флотилия рыбачьих шхун. Отец приказал не попадаться людям на глаза. Ихтиандр ныряет глубоко в воду, находит холодное течение. Оно несет его еще дальше от берега на восток в открытый океан. Кругом сине лиловая темнота морской глубины, плавают рыбы. Они кажутся светло-зелеными, с темными пятнами и полосками. Красные, желтые, лимонные, коричневые рыбы беспрерывно снуют, как раи пестрых бабочек. Сверху доносится рокот, вода темнеет. Это низко над водой пролетел военный гидроплан. Однажды такой гидроплан сел на воду. Их Ихтиандр незаметно ухватился за железный упор поплавков и... едва не поплатился жизнью. Гидроплан неожиданно снялся с воды. Ихтиандр спрыгнул с высоты 10 метров. Ихтиандр приподнимает голову. Свет солнца виден почти над головой. Близок полдень. Поверхность воды уже не кажется зеркалом, в котором отражаются камни, отмели, крупные рыбы, самых теандр. Сейчас зеркало искривилось, выгибается, беспрерывно движется. Ихтиандр всплывает. Волны качают. Вот он выглянул из воды. Поднялся на гребне волны, опустился, снова поднялся. Ого, что делается вокруг! У берега прибой уже шумит, ревет и ворочает камнями. Вода возле берега стала желто-зеленая. Дует резкий юго-западный ветер, волны растут. На гребнях волн мелькают белые барашки. Брызги все время падают на их тяндра. Ему это приятно. Почему это, думает их если плыть навстречу волнам, они кажутся темно-синими, а оглянешься, позади они бледны. С верхушек волн срываются стаи рыб летунов долгоперов. То поднимаясь, то опускаясь, минуя гребни волны, ложбинки между ними, летуны пролетают сотню метров и опускаются, а через минуту две снова выпрыгивают из воды, мечутся, плачут белые чайки, режут воздух широкими крыльями, Самые быстроходные птицы — фрегаты. Огромный изогнутый клюв, острые когти, темно-коричневые перья с зеленоватым металлическим оттенком, зоб оранжевого цвета. Это самец. А невдалеке другой фрегат, посветлее, с белой грудью, самка. Вот она камнем падает в воду, и через секунду в кривом клюве уже трепещет сине-серебристая рыбка. Летают буревестники-альбатросы. Будет буря встречу грозовой тучи, наверное, уже несется чудесная смелая птица Паламидея. Она всегда встречает грозу своей песни. Зато рыбачьи шхуны и нарядные яхты на всех парусах спешат к берегу укрыться от бури. Стоят зеленоватые сумерки, но сквозь толщу воды еще можно различить, где находится солнце, большое светлое пятно. Этого достаточно, чтобы определить направление. Надо добраться до отмели прежде чем туча покроет солнце, иначе прощай завтрак, а есть уже давно хочется. В темноте не найти ни отмели, ни подводных скал. Ихтиандр с силой работает руками и ногами, он плывет, как плавают лягушки. Время от времени он ложится на спину и проверяет свой курс по едва заметному просвету в густом сине-зеленом полумраке. Иногда внимательно всматривается вперед, не видно ли отмели. Его жабры и кожа чувствуют, как изменяется вода. Вблизи отмеля вода не такая плотная. Она более соленая, и в ней больше кислорода, приятная, легкая вода. Он пробует воду на вкус, на язык. Так старый опытный моряк, еще не видя земли, знает о ее приближении по приметам, известным ему одному. Постепенно становится светлее. Справа и слева маячат давно знакомые очертания подводных утесов. Между ними небольшое плато, за ним каменная стена. Ихтиандр называет это местечко подводной бухтой. Здесь бывает тихо даже во время самой сильной бури. Как много рыб набралось в тихой подводной бухте, кишат, как в кипящем котле сухой. Маленькие, темные, с желтой поперечной полосой посредине тела и желтым хвостом, с косыми темными полосами, красные, голубые, синие, они то внезапно исчезают, то также неожиданно появляются на том же самом месте. всплывешь вверх, а глянешься по сторонам, рыбы кишат, а внизу уже пропали, словно провалились. Долго Ифтиандр не мог понять, от чего это происходит, пока не поймал однажды рыбку руками. Ее тельце было величиной в ладонь, но совсем плоское, поэтому сверху рыб было трудно разглядеть. Вот и завтрак. На ровной площадке возле отвесной скалы много устриц. Ихтиандр подплывает, ложится на площадке возле самых раковин и принимается есть, вынимает устриц из раковин и отправляет их в рот. Он привык есть под водой. Положив кусок в рот, ловко выбрасывает сквозь полусжатые губы воду изо рта. Немного воды, впрочем, проглатывает он с пищи, но он привык к морской воде. Вокруг него колышутся водоросли испещренные дырочками зеленые листья агара, перистые зеленые листья каулерпы мексиканской, нежные розовые нетофилы. Но сейчас все они кажутся темно-серыми. В воде сумеречный свет, гроза и бури продолжаются. Иногда глухо слышится гром. Ихтиандр смотрит вверх. Почему вдруг так потемнело? Над самой головой их Ихтиандра появилось темное пятно что бы это могло быть? Завтрак окончен, можно взглянуть на поверхность. Ихтиандр осторожно поднимается к темному пятну над головой, скользя вдоль отвесной скалы. Оказывается, на воду сел огромный альбатрос. Оранжевые ноги птицы совсем близко от Ихтиандра. Он протягивает руки вверх и схватывает альбатроса за ноги. Испуганная птица раскрывает свои мощные крылья и поднимается, вытаскивая из воды Ихтиандра, Но на воздухе тело Ихтиандра сразу тяжелеет, и Альбатрос вместе с ним грузно падает на волну, покрывая юношу своей перестой мягкой грудью. Ихтиандр не ждет, пока буревестник клюнет красным клювом в голову, ныряет и через несколько секунд всплывает на поверхность в другом месте. Альбатрос улетает на восток и скрывается за водяными горами разыгравшегося шторма. Ихтиандра лежит на спине. Гроза уже прошла, гром грохочет где-то вдали на востоке, но ливень как из ведра. их Ихтиандр жмурит глаза от удовольствия. Наконец открывает глаза, встает, оставаясь наполовину погруженным в воду, оглядывается. Он на гребне высочайшей волны. Вокруг него небо, океан, ветер, тучи, ливень, волны. Все смешалось в мокрый вращающийся клубок, который гудит, шумит, ревет, грохочет. Курчавится пена на гребнях и сердито змеится на ребрах волн. Стремительно бегут вверх водяные горы и низвергаются, как лавины. Поднимаются валы, шумит ливень, воет неистовый ветер.